«Не знаю. Почему я не могу сблизиться с Лесли?» Пожаловалась как-то раз вечером Аня, капитану Джиму. «Мне она так нравится. Я так восхищаюсь ею. Я хочу принять ее прямо в мое сердце и прокрасться прямо в сердце к ней. Но мне никогда не удается преодолеть эту невидимую преграду». «Вы всю жизнь были слишком счастливы, мистерис Блайт». — отвечал капитан Джим задумчиво. — Мне кажется, что именно поэтому вы и Лесли не можете стать по-настоящему близки. Преграда между вами, пережитые ею страдания и горе. Она не виновата в этом, и вы не виноваты. Но преграда существует, и ни одна из вас не может преодолеть ее. Мое детство не было особенно счастливым, — «До того, как я приехала в зеленые мезонины», — негромко возразила Аня, пристально глядя в окно на неподвижную, печальную, мертвую красоту безлистых теней деревьев на залитом лунным светом снегу. «Может быть? Но это было просто обычное несчастье ребенка, за которым некому приглядеть, как положено. В вашей жизни не было никакой трагедии, мистерис Блайт» а жизнь бедной Лесли — почти сплошь трагедия. Я полагаю, она чувствует, хотя едва ли осознает это, что в ее жизни много такого, чего вы не можете ни разделить, ни понять, и поэтому ей приходится держать вас на расстоянии, отталкивать, так сказать, чтобы не позволить причинить ей боль. Вы же знаете, когда у нас что-нибудь болит, мы отпрянем если кто-то попытается прикоснуться к больному месту. Это, я думаю, относится к нашим душам в той же мере, что и к телам. Вероятно, душа Лесли — незаживающая рана. Неудивительно, что она прячет ее? Если бы дело действительно было только в этом, я не тревожилась бы, капитан Джим. Я поняла бы, но бывают минуты, нечасто, но изредка когда я почти уверена, что Лесли не... что я не нравлюсь Лесли. Иногда, случайно взглянув на нее, я замечаю в ее глазах выражение странной неприязни. Оно исчезает так быстро, но я видела его, я уверена в этом, и от этого мне больно, капитан Джим. Я не привыкла, чтобы ко мне испытывали неприязнь, и я так усердно старалась завоевать дружбу Лесли. «Вы завоевали ее, мистерис Блайт. Бросьте все эти глупые мысли, будто вы не нравитесь Лесли. Если бы вы ей не нравились, она не захотела бы иметь с вами ничего общего, не то что дружить с вами. Как она это делает сейчас? Я достаточно хорошо знаю Лесли Мур, чтобы быть уверенным в этом». Когда я впервые увидела ее, спускающаяся с холма со стадом гусей в день моего приезда. Она смотрела на меня с тем же выражением, — настаивала Аня. Я почувствовала это, даже несмотря на все мое восхищение ее красотой. Она смотрела на меня враждебно и с какой-то обидой. «Да — Да-да, это действительно так, капитан Джим. Обида, должно быть, относилась к чему-нибудь другому. — Мистерис Блайт, — и просто распространилась на вас, поскольку вам случилось проехать в эту минуту мимо. У Лесли действительно бывают порой приступы угрюмости. Бедная девочка! Я не могу осуждать ее, когда знаю, что ей приходится терпеть. Не пойму, как Бог такое допускает? Мы с доктором много рассуждали о первопричине зла, но пока еще не до конца выяснили ее. «В жизни так много непостижимого, мистерис Блайт, не правда ли? Иногда, кажется, все выходит правильно. Вот так, как с вами и доктором. А иногда все, похоже, идет кувырком. Вот хоть Лесли, такая умная и красивая, ей бы королевой быть, а вместо этого сидит она там в заперти». Лишённая почти всего, что важно и ценно для женщины, и не имея в перспективе ничего, кроме как обихаживать Дика Мура всю оставшуюся жизнь. Хотя мистерис Блайт, смею думать, что она предпочла бы свое нынешнее существование, каким бы оно ни было, той жизни, какой она жила с Диком, прежде чем он уехал на Кубу. Но это такое дело о котором старому маяку с его грубым языком болтать не следует. Но вы очень помогли, Лесли. Она стала совсем другой с тех пор, как вы приехали сюда. Мы, старые друзья, замечаем эту перемену в ней, хотя вам она не видна. Я говорила об этом на днях с мисс Карнелией, И это один из тех редких случаев, когда мы с ней полностью сходимся во мнениях так что выбросьте за борт любую мысль о том, что вы ей не нравитесь. Аня едва ли могла полностью отбросить эту мысль, поскольку, несомненно, были моменты, когда интуиция, которую не побороть рассудку, говорила ей, что Лесли питает к ней странную необъяснимую неприязнь. Временами тайное сознание существования этой неприязни — омрачала прелесть их товарищеских отношений. В другие моменты о нем почти удавалось забыть, но Аня всегда чувствовала, что скрытый острый шип где-то совсем близко и может уколоть ее в любую минуту. Его жестокий укол она ощутила в тот день, когда сказала Лесли о том, что, как она надеется, принесет весна в маленький дом мечты. Лесли бросила на нее жесткий, холодный, недружелюбный взгляд. «Значит, у вас тоже будет ребенок», — сказала она каким-то сдавленным голосом, и, не прибавив ни слова, повернулась и пошла через поля к своему дому. Аня была глубоко уязвлена. В ту минуту ей показалось, что она никогда больше не сможет проникнуться расположением к Лесли, Но несколько дней спустя та снова зашла в дом мечты и была такой милой, приветливой, искренней, остроумной, обаятельной, что она почувствовала себя очарованной и способной простить и забыть. Только о своей нежно лелеемой надежде она уже никогда не упоминала в разговорах с Лесли, да и сама Лесли неизменно обходила эту тему молчанием. Но однажды вечером Когда поздняя зима старалась расслышать первое послание весны, Лесли зашла в маленький домик, чтобы немного побеседовать в сумерках. А после ее ухода Аня нашла на столе небольшую белую коробку и с любопытством и недоумением открыла ее. В коробке лежала крошечная белая платьица, чрезвычайно искусно сшитая, с затейливой вышивкой, прелестными складочками. Чудо красоты! Каждый стежок был сделан вручную, а маленькие оборочки на воротничке и рукавчиках были из настоящих волонсьенских кружев. На платьице лежала открытка с любовью от Лесли. «Сколько часов она, должно быть, трудилась над ним?» — сказала Аня. «И материал, я думаю, стоил больше, чем ей действительно по средствам». «Это так мило с ее стороны!» Но Лесли была резка и грубовата, когда она благодарила ее, и последняя снова почувствовала, как их разделила невидимая преграда. Подарок Лесли не был единственным в маленьком домике. Мисс Корнелия временно прекратила обшивать ненужных, нежеланных восьмых младенцев, и принялась усердно трудиться для весьма желанного первого, которому готовился наилучший прием. Филиппа Блейк и Диана Райт прислали каждую по изумительному наряду, а миссис Линд даже несколько, в которых добротный материал и аккуратнейшие стежки заменили вышивку и оборки. И сама Аня шила множество маленьких предметов одежды, которая не осквернила никаким прикосновением швейной машины и над которыми провела счастливейшие часы той счастливой зимы. Капитан Джим был самым частым гостем в маленьком домике, и никому не оказывали там более радушного приема, чем ему. С каждым днем Аня проникалась все больше и больше любовью к простодушному, искреннему моряку. Общение с ним было таким же освежающим, как морской ветер, и таким же увлекательным, как чтение каких-нибудь древних хроник. Она никогда не уставала слушать его рассказы, а его оригинальные замечания и наблюдения были для нее постоянным источником удовольствия. Капитан Джим принадлежал к числу тех редких и интересных людей которые не просто поговорят, но непременно что-нибудь скажут. Млеко человеческой доброты и мудрость змея смешались в нем в восхитительной пропорции. Казалось, ничто никогда не выводило капитана Джима из равновесия и никоим образом не угнетало.